Глава третья. Опять с вечера забыл закрыть жалюзи, и лучи солнца, воспользовавшись тем, что преграды нет, озорливо бегали по моему лицу. Хулиганы, подумал я, не дали досмотреть такой сон. Придется н а к л е и т ь н а п о м и н а н и е на окно. Не забудь вечером закрыть жалюзи. Вставать по утрам, не имея плана на день, я не любил. Голова не так шустро соображает, и в таком состоянии вспоминать, что сегодня необходимо сделать. Было втягость. Миронов в бриллиантовой руке обладал абсолютно правильными привычками. Какие сутра дела? Сначала я должен принять ванну, выпить чашечку кофе. Повторял я вслух тираду из фильма, пародируя интонацию актера, при этом заправляя кофеварку. Как там этого мудрого человека звали? А, Геша. В памяти всплыла и фамилия героя в фильме, Казадоев. Рука с кофеваркой замерла по пути к плите. Зазвонил телефон. С утра пораньше решил меня побеспокоить к и р и ш и ш Почему сразу бездельничаешь? п о ч е м у т ы разозлил меня вопрос друга. На сегодня куча дел. Вот допиваю кофе и выметаюсь. А, ну ладно. Я подумал, что ты свободен и составишь компанию нам соленой. Взяли билеты на выставку. Будет и подруга м о е й н е н а г л я д н о й Надя. Ничего так брюнеточка эффектная. Жаль, что ты з а н я т сейчас. Тогда д а нанаберу. Ну давай, созвонимся. Вот это я туплю в последнее время. Но признался бы, что нет у меня никаких планов. Теперь пролетел мимо выставки. Нет, выставки я терпеть не могу, кроме тех, на которых можно любоваться брюнетками. Может, успеваю еще набрать Кирила л и все переиграть? Нет, поздно уже. Дэн с утра так не тормозит, он зарядку делает. Правильно говорят, кто встал с утра, того этапки. В нашем случае надежда. Я положил телефон, все-таки поставил кофеварку и пошел в ванну. ю посмотрел в зеркало и произнес: ну вылитый Казадоев. Походив по бутикам с одеждой и купив себе пару брюк, шорты и еще всякое п о м е л о ч и поехал к родителям. Проезжая через центр, вышел возле театра Чехова и прогулялся по окрестностям. Кроме парка и зданий развлекательного формата, поблизости располагались немного жилых домов. п а р а новостроек и шесть или семь домов на человека. Не знаю, на что я рассчитывал. На волю случая и то, что мне повезет столкнуться с Настей на улице, но теперь мне стало понятно, что я ищу иголку в стоге сена. Я внимательно рассматривал проходящих мимо девушек. Любая из них могла быть той, с которой я провел то злополучное воскресенье. Мне она представлялась в видениях блондинкой с длинной косой. Такие косы я видел только в сериалах про древнюю Русь, поэтому я уверен, что мой мозг скорее выдавал какие-то фантазии, чем фрагменты воспоминаний. Стоит ли вообще заморачиваться? Ну, найду я ее, и что? Провели день. Я хоть и был в п о д п и т и и но вряд ли мы зашли в з а г с и расписались. У нас ч а й н е Лас Вегас. Кстати, очень хорошо, что з а г с ы по выходным не работают. Смешно представить, сколько мужиков, просыпаясь утром в понедельник с похмелья, удивлялись бы, откуда у них на пальце взялось обручальное кольцо. Даже если, как обычно, флиртуя, что-то ей н а обещал, позвонить и снова встретиться. Ну так не впервые. Удивляюсь о д у р о ч к а м которые после первого свидания ждут обязательного продолжения. Фраза "обязательно позвоню" – это желание закончить вечер на приятной романтической ноте. Но представьте себе: ужин в ресторане, приятная беседа и прогулка по вечерней улице при свете звезд. И в конце прощания возле ее подъезда фразой "благодарю за приятный вечер, но больше мы не встретимся". Я люблю пышечек, а ты больно тощая. Спокойной ночи. Не позвонил, значит подлец и негодяй, а может он срочно уехал в командировку в Африку или его похитили инопланетяне? Нет, сразу сволочь. Тут мне припомнился случай, который случился со мной года четыре назад. На чем-то д н е рождения я увидел девушку, которая мне очень понравилась. Я включил все свое обаяние, и мы, казалось, интересно провели вечер. Провожая ее домой, получил обещание найти время на поход в кино на следующий же день. И зря я целый день п я л и л с я на т е л е ф о н ожидая звонка, который не последовал ни в тот день, ни в никакой другой. И я, помнится, называл про себя девушку не очень хорошими словами, а она, между прочим, тоже могла срочно в Африку уехать на конференцию. Так что, Максим, пойми, никогда не плюй в душу людям, если не хочешь, чтобы к тебе относились также. Вот так размышляя о жизни, я расхаживал по центру города и любовался проходящими мимо красавицами. Некоторые улыбались мне в ответ, и я еле сдерживался, чтобы не остановиться и ф л и р т о в а т ь Но я уже опаздывал к родителям, поэтому тяжело вздыхая шел дальше. Пересекая парк по направлению к остановке, я с к о л ь з н у л взглядом по скамейке возле фонтана. Кроме старика, читающего газету, на ней сидела девушка в черном б о т н и к е с капюшоном и смотрела на скрипача, н а и г р ы в а ю щ е г о что-то знакомое. Словно почувствовав мой взгляд, она повернула лицо. Я отметил ее красивый профиль и печальные синие глаза, бездонные прекрасные глаза. Долго пялиться на человека неприлично, подумал я, и подмигнув красавице, зашагал дальше. Девушка п р и о т к р ы л а ротик, словно хотела что-то сказать, но не успела. Затем долго провожала меня печальным взглядом. Когда я скрылся за поворотом, Настя встала и пошла в сторону театра.